Энциклопедия. Исчезновение плащиц. Из вымирающих видов следует особенно выделить плащиц. Фирус пубис. Плащица представляет собой что-то вроде маленького краба размером 2-3 миллиметра, который цепляется за волосы на лобке. Имея возможность Жить только на половых органах, эти паразиты кочуют от одного человека к другому. Подобно конским вшам, они питаются кровью хозяина и откладывают яйца, гниды, приклеивающиеся к волосам. В отличие от вшей, плащицы нуждаются в теплой, влажной среде и поэтому обитают на волосяном покрове, в нижней части живота. Вплоть до 2000 года плащицы встречались у многих людей, вызывая зуд и образуя пятна голубоватого цвета. Но с началом нового тысячелетия все больше и больше молодых юношей и девушек делают эпиляцию либо бреют волосы в области половых органов – Вполне возможно, что эта мода обусловлена порнофильмами, в которых актеры снимаются без волосиного покрова на интимных местах. По данным социологических опросов, в 2005 году 80% американских студентов сбривали в промежности волосы. 90 процентов английских юношей и девушек в возрасте 16 лет и выше буквально объявили войну любым видом волосиного покрова под мышками, на ногах, на лобке. В том же году было установлено, что во Франции эпиляцию на лобке делают три из четырех женщин. Косвенный результат, по всей видимости, плащицы на данный момент находится на пути к тотальному вымиранию. Вот так отдельные виды паразитов могут появляться и исчезать благодаря элементарным изменениям в поведении хозяина. Дополнение Чарльза Уэллса к работе Эдмонда Уэлса «Энциклопедия относительного и абсолютного знания».